Красивые дома с обширными садами в северной части Мемфиса продавались задешево. Спартанцы собирались в дорогу. Два корабля Стратега и Осетея пришли из Навкратиса. Они стояли у причалов, готовые поднять сотню гоплитов охраны имущества Стратега и коней Гесихоры. Спартанка ходила как потерянная, узнав о решении подруги возвратиться в Эладу.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 как надоела их воинственная жестокость. Даже снежной юности молодые спартанцы занимаются тайной облавой на элотов. Что ж тут плохого? Их учат мужественные свирепости в обращении с рабами, подавлять у рабов даже мысли об освобождении. Рабовладелец сам раб, худший, чем элоты. И Гесихора пожала плечами – Я давно привыкла к афинскому вольнодумству, но вы поплатитесь за него. Спарта падет раньше, как состарившийся лев, и станет пищей дрянных гиен. Мы спорим о вещах внешних, будто мы мужчины, нетерпеливо сказала Эгисихора, и ты не отвечаешь на мою просьбу. Останься вместе с Менедомом и со мной до прихода македонцев.